Больше в этот вечер ни слова сказано не было. Народ переваривал информацию. А когда уснули, Роман подсел поближе к Велесу и задал довольно неприятный вопрос. «Откуда ты знаешь об этой хрени?» «От верблюда», — буркнул Велес. Кхм, мог бы и сказать. Я, может, и сдохну в этом нашем походе. Даже думать забудь. Вернемся. С Надей детей наплодите, и все будет пучком». Помолчал подождал, пока смущенный кашель друга затихнет. И я серьезно. А голосе мне верблюд рассказал. Покойничек. Но он мне кое-какую документацию перекинуть успел. Там, Ром, такая кровавая падаль. Меня воротит. Ведь я сам крови пролил немало. Все мы ее немало пролили, печально заметил Роман. Он вдруг решил, что вот именно сейчас, сразу по возвращении, он отправится в церковь в Чернобыле 145. в ту с белым заборчиком православную церковь, и исповедуются. На этот раз по-настоящему расскажет священнику все. От своего первого трупа до последних злодеяний. Может, прощения ему и нет, но он искренне хотел бы надеяться, что все же, пусть и не полное, но есть. Прототипов всего было три. Они по принципу работы не отличаются, но все же есть некоторые серьезные технические отличия. поэтому каждый я окрестили прототипом. Первый уничтожили еще в советские времена, второй, считается, тоже тогда уничтожили, а третий хранится у организации. Они его улучшили, сделали по-настоящему жуткую хрень, но используют крайне редко. Даже для организации голос слишком жуткая погонь. Почему он на тебя не подействовал? Один из основных дефектов второго прототипа — Если у человека есть явные аномалии в психике, влияние аппарата такое слабое, что жертва, обладая сильной волей, может соскочить с манка. Вот я и соскочил. Аномалии в психике, говоришь? Значит, псих ты? Хе -хе. Роман хлопнул Велеса по плечу, а он отозвался неразборчивым и недовольным ворчанием. Ну, пора спать. Твоя очередь на часах после меня. Разбужу. Лагерь погрузился в молчание, под тихий треск костра и далекие завывания трех сотен мертвецов, вырвавшихся сегодня на волю. Монгол не разбудил Романа в положенное время. Он сидел у костра и слушал лес. Так казалось со стороны. Он просто смотрел в костер, а по каменному лицу, не выражавшему никаких эмоций, текли слезы. Спать он не хотел совсем. Видениями сотен мертвецов не мучился. Он видел сейчас, как в светлый солнечный день возле белого домика с качелями стоят два молодых улыбающихся человека и приглашающе машут ему. А ведь он видел их в последний раз много лет назад. Ему не было и пяти лет. Последние видения прошлой жизни, которая вдруг сломалась в один миг и изменилась навсегда. Белый домик, качели. Счастливые молодые лица. Все это залило кровью, и руины светлой памяти скрылись в его душе так глубоко, что он забыл о них. И вот теперь он вдруг увидел все это так ярко, так живо, будто лишь вчера он играл в зеленом садике возле белого домика, и мамины руки качали его на качелях, сделанных руками отца. Монгол долго сидел... и слезы текли, не унимаясь ни на секунду. В какой-то момент узкие губы скривились, и он прошипел сквозь зубы. «Гори в аду, Зона!» Он не думал о том, что ожививший в память прибор не был создан ею. Он не знал о том, насколько ей все равно. Зона никого не звала, никого не держала. Она просто была здесь. Ранним утром Велес открыл глаза Сел, сладко потянулся и мысленно поблагодарил друга, который не разбудил его засветло и отстоял на часах время, положенное Велесу. Хороший он все-таки человек. Друг хороший и человек тоже отличный. Велес еще раз зевнул, обнаружил, что все спят, а у костра сидит кто-то. С соня до да со спины он решил, что это низкорослый китаец. Поднялся и, обойдя его, сел напротив. Костер почти потух. Велес его веткой пошевелил и обратил внимание на тот факт, что китаец обут в кирзовые сапоги. Вероятно, это был не совсем китаец. Вероятно даже, что и вовсе не китаец. Велес прыгать никуда не стал, но, подняв глаз выше, поднял туда же и пистолет. — Я вам что сказал? — сказал человек, пригладив мозолистой рукой пышную рыжую бороду. — Эм... Велес извинился, пистолет убрал и радостно улыбнувшись воскликнул: "Доброе утро, милый человек". "Плохое утро", ответил бородатый. "Я по утрам люблю погулять один в безлюдном лесу". "Да", понимающе кивнул Велес. "Одному тут гулять наверняка очень интересно. И настроение у меня не поднимается, когда кто попало шляется по моему лесу". "Как вы правы". Велес всплеснул руками и, заговорщицки подмигнув, прошептал, наклоняясь к едва живому костру. «Шляются и шляются всякие. Право Достали!» Прожебородый зло стрянул глазками и довольно забавно подвигал пушистыми усами. Велес смотрел чистыми, почти детскими глазами. «Есть хотите? У нас консервы и немножко концентратов». Лесник открыл рот, намереваясь что-то сказать, и Велес тут же замахал руками. «Нет-нет, не стоит благодарности». Лесник рот закрыл, почесал бороду, как-то странно вздохнул и произнес. «Вот что с вами бедовыми делать?» «Покушать вместе, пожелать счастливого пути и проводить до опушки», — вежливо произнес босс. «А то, знаете, как в лесу бывает, не туда свернул и заблудился. Было бы... Хватит!» Рыжая борода встопорщилась, и в тот же миг вокруг всего лагеря послышались странные шорохи. Почти все бойцы проснулись, как по команде, и первым делом направили оружие в сторону шуршащих звуков. Только Семен сел и показал заспанно хлопал глазами. «Мы не по своей воле зашли сюда». Велес был вполне серьезен. Шутки кончились. Похоже, лагерь сейчас окружало нечто, повинующееся воле лесника. А учитывая, что он и сам по себе очень большая проблема, все возможности, которые неизвестны, требовалось решить дело по возможности мирно. С пару секунд Велес напряженно молчал, думая над своими следующими словами, которые могли бы показаться бредом в любом ином месте. «Мы сбежали с карусели». «Оттуда?» — похоже, лесник все понял. Маленькие глазки слегка расширились, в них появилось удивление. потом также плавно нарисовалась подозрительность. «Карусель теперь просто карусель!» Велес ухмыльнулся. «Мы «И... разрушили злые чары!» Лесник прищурился и через секунду сказал «Не мельтешите, я посмотрю». Велес кивнул и приготовился отдать приказ валить в спешном галопе, как только лесник скроется в лесу. Но он там не скрылся. Мужичок устроился поудобнее и закрыл глаза. Миг... и шуршание в кустах стало смещаться. Скоро оно затихло где-то вдали. Винтовки людей плавно переместились на фигуру лесника. Велес жестом потребовал ждать. Поворот получился не очень. Похоже, лесник был немного телепатом и умел кем-то управлять. Как бы он не решил, что гости засиделись, и пора бы им прилечь в кроватки деревянные, в комнатке 2 метра глубиной, форматом в плоскости 2 на метр. Но все обошлось. Правда, плачевно для шансов на выполнение миссии. Прошло минут семь, и лесник открыл глаза. Они светились довольством. Когда взгляд сфокусировался на настороженном лице Велеса, в них мелькнуло разочарование и обида. «Ну, спасибо, добрые люди!» Лесник как-то тяжко вздохнул. «Признателен, что вы убрали эту пакость с опушки моего леса. Я вот сам все собирался, да вот не получалось пока. — Да ни за что. Ну, мы пойдем. — Пойдете? — Рыжий улыбнулся так, что Велесу от чего-то захотелось немедленно его пристрелить. Если бы он был уверен, что сумеет, выстрелил бы тут же, но угроза была малопонятной и чрезвычайно серьезной. Сейчас следовало максимально поумерить свои желания, руководствуясь исключительно холодным разумом и логикой. «У нас много дел, а времени мало». «У вас — да», — Рыжий кивнул согласно, а потом указал на Фрола, сейчас целившегося с правой стороны от Велеса, точно в лицо лесника. «У него — нет. Он не ваш. Не такой». «Что?» — Велес краем глаза увидел, как Фрол опускает оружие. «Какого хрена?» — рыкнул он, повернувшись к парню. Пустыми глазами Фрол смотрел вперед, не видя ничего перед собой. «Уходите!» — отмахнулся от них Лесник. «Парень останется!» «Да вот за лупу он останется!» Роман поднялся и, шагнув к Леснику, приставил ствол к его затылку. «Отпусти его! Или тебя к крышкам, мужик!» Лесник обернулся, улыбнулся, посмотрел в глаза Романа. Секунды две это длилось, и Роман вдруг опустил оружие. Нахмурившись, он отошел на шаг назад. Фрол остается!» произнес Роман и весьма необычным взглядом посмотрел на отсутствующее лицо парня. Удачи, парень. Надеюсь, ты выживешь здесь. Нет, мы своих не бросаем. В руках Велеса была гравитационная граната. Осталось скрутить головку и кинуть. Уходи, а нас оставь в покое. В конце концов, мы тебе помогли, хотя и не знали, что помогаем. А ты хочешь убить одного из нас? Кто сказал, что он умрет? Изумился лесник. Пойдет с вами, умрет на опушке. Там. Лесник указал рукой себе за спину. Трудно умрет, страшно. Останется, может быть, выживет. Что? Что за хрень? Леха, фрол остается, твердым голосом повторил Роман. Он посмотрел на Велеса с невысказанной просьбой во взгляде. Роман хотел, чтобы он его отпустил. Сам хотел или повинуясь воле лесника? Непонятно. «Ладно», — с огромным сожалением произнес Велес, убирая гранату в кармашек. Проворчал, глянув на лесника. «Будущее, что ли, читаешь?» «Варианты», — улыбнулся ему лесник. «Парень умирает во всех, где идет с вами». «Я хочу вас отблагодарить, правда, но другого способа не вижу. Я сохраню жизнь одного из вас». «Варианты», — Велес наклонился к костру, И тихо, так что кроме лесника почти никто не услышал, сказал: "Я добьюсь цели". "Я вижу много вариантов", ответил лесник, и Велес не сразу сообразил, что ответ звучит в его голове и слышит он его вовсе не ушами. Растительность на лице лесника пребывала в полной неподвижности; эти слова говорились не губами. В одном вы все умрете, в другом... Все дойдете живыми, и каждый получит свое желание. Вариантов много. Велес кивнул и под впечатлением решил, что жизнь фролом может остаться при нем. Пусть его. Вдруг и правда мужик прав, и ему по-любому смерть, если он пойдет дальше. «Фрол, броня, оружие, скидай все», сказал Велес, приняв решение. «И ты оставишь его голым посреди зоны? Мужик!» Велес сейчас яростно шипел, начиная понимать, куда клонит рыжий. «То, что на нем одето, стоит столько, что ты инфаркт получишь, если эту цифру только представишь. Я не могу. Он вернет все на вашей базе, когда найдет что-нибудь для себя. Если он погибнет, я верну все его вещи вместо него». «Не канает. отрицательно качнул головой Велес, а лесник поднял вверх обе ладони и посмотрел ему прямо в глаза. А выбора-то у вас все равно нет. Что произошло, никто не понял. Просто лесника у костра больше не было. Фрола тоже. «Куда они делись, блядь!» — взвыл Велес, вскакивая на ноги с пистолетами в обеих руках. «Леха!» — тихо позвал Роман. Велес повернулся к нему, и бывший ангел кивком указал на костер. «Думаю, они уже далеко отсюда». Велес тихо зарычал. ярости ярость, его охватившая, быстро схлынула. Что он сможет тут сделать? Когда он услышал слова лесника, в костре еще тлели несколько жарких угольков. Сейчас костер обратился к кучкой холодной золы. Минуло не меньше часа, и он ни минуты из этого часа не смог вспомнить. Есть силы, с которыми воевать нельзя. Их лучше просто избегать. На опушке леса они устроили краткий привал. О Фроле никто не сказал больше ни слова. О нем вообще постарались забыть. У них сейчас была задача, которую требовалось срочно решить. «Вот, пройдем здесь или здесь?» Велес указал на карте два возможных пути. «Тут у нас зуб ведьмы, а здесь путь будет немного длиннее. Много мутантов. Рядом зона радиоактивного заражения». «Зуб ведьмы?» Роман изучил указанный маршрут и посмотрел на Велеса. «Еще одна из сказок зоны...» «Ага, бредовая просто жуть. Считается, к черту зуб ведьмы». Роман ткнул пальцем в карту, указывая на более длинную дорогу. «Лучше старые добрые мутанты». «Ну, может, ты и прав». Велес пожал плечами, сворачивая карту. «Честно говоря, он тоже не очень стремился исследовать легендарные места зоны», После встречи с артефактом, рождённым на свет сей серо-белый да унылый, без всякого участия зоны. Местность не менялась. Холмы, ровные участки, неровные участки, овраги, иногда ручьи. Обычный пейзаж природный, ещё не изгаженный человеком. Затем исключением, что кое-где можно было видеть руины деревенских домиков. Судя по всему, этот участок зоны когда-то был заселён отдельными семьями и небольшими общинами, которые деревни назвать можно было лишь с очень большой натяжкой. По крайней мере, поселок в пять домиков лично Велес вполне деревней не считал. Руины этих строений в большинстве своем деревянных почти срослись с землей и были укрыты молодой травой да небольшими деревцами, которые со временем обещали стать крупнее, кинуть семена и совсем не чудесным образом разрастись в серьезный мощный лес. Лет через триста. если бы природа была обыкновенной земной. На первый взгляд, такой она и была, но стоило приглядеться повнимательнее и становилось понятно, где ты имеешь сомнительное счастье травку топтать. Жгучий пух на ветках деревьев. Они много успели его увидеть за этот день пути. Но чем дальше они шли, тем очевиднее становилось одно важное отличие. Нередко жгучий пух — согласно исследованиям Лизы, являвшейся хищным растением, губил деревья, на которых обитал. Очень медленно, ветку за веткой, он иссушал деревья своим ядовитым прикосновением. Даже самые стойкие не могли держаться больше семи лет, после того, как первый колтун белесых нитей селился на их ветвях. Результаты были получены исследованиями, которые применялись редко, либо вовсе были запрещены «Лигой наук». По пути им попадались деревья, имевшие слегка видоизмененную кору. Далеко не сразу эта странность была замечена путниками. Собственно, если бы не маленькая стычка со слепыми псами, и вовсе не заметили бы. Четвероногие, видать, не завтракали, а, может, считали себя очень крутыми, сие скрыто покровом тайны. Но в маленькой березовой рощице на отряд они кинулись всего в восьмером. Всех скосили винтовочным огнем еще в десятки метров от себя, даже не прибегая к режиму стрельбы очередями. Несколько пуль попали не в собак, а срезали кору деревьев. Вот тогда-то Велес и обратил внимание на некоторую их особенность. Кора этих деревьев была значительно толще, имела три слоя, один из которых разительно отличался от вообще когда-либо виденных Велесом органических тканей. Два других слоя ничем не отличались от коры обычных деревьев. Только на срезе можно было увидеть, что между лубом и коркой наличествует третий слой, науки неизвестный. Эти деревья были надежно защищены от пагубного влияния пуха. Как-то они сумели приспособиться к опасному соседу. Грибы. Они им тоже попадались. Причем грибам было совсем плевать, что не сезон нынче для грибов. У них на этот счет свое мнение имелось. Особенно веским оно было у симпатичных красных грибочков, по виду пластмассовых, по надрезу, сделанному ножом, кислотных, причем буквально. «Ах ты сука!» — сказал обычно редко сквернословивший, да, собственно, и говоривший нечасто койот. В руке он держал рукоять своего ножа. Сам нож с тихим шипением и слегка дымясь плавился, стекая вниз веселыми серебристыми ручейками. Грибы больше никто не трогал, зато придумали им название — «весенники сволочные». Как это будет на латыни, никто точно не знал, но и отечественное название их вполне устроило. Очень понравилась им клубника, росшая тоже от чего-то ранней весной. Она была очень красной, мелкой и, едва заметно, если поднести к самым глазам, светилась. В конце концов, насмотревшись на местные красоты, Роман заявил, что с решением относительно более длинного пути он, вероятно, поторопился, но поворачивать было уже поздно. Под вечер они не дошли до планируемого отрезка пути, но зато нашли надежные укрытия. овражек полный пушистых деревьев, вполне нормальных, за тем исключением, что росли они крупной рощей, а посередине рощи их не было вовсе. Большой завал из сушняка в форме треугольника. Казалось, кто-то специально вырубил тут деревья и уложил их так. А теперь они высохли, и все три плотные кучи сушняка топорщились сломанными ветками, почище любой колючей проволоки. Такое заграждение преодолеть бесшумно, не проколов себе какую-нибудь полезную часть организма, просто нереально. Они не ошибались насчет того, что тут постаралась вовсе не природа. «Давно никого не было», — сказал койот, когда они вошли в центр завала и обнаружили там слой старой золы. Койот поворошил эту золу, осмотрел следы на вытоптанной земле и несколько раз шумно прогнал сквозь легкие солидную порцию воздуха. Сим покончив и сказал. «Тогда здесь и заночуем», — решил Велес. Эта ночь ничем особым их не порадовала. Все было тихо, спокойно, Единственное, что в зоне действительно странно, это вот такие спокойные ночи. Так что, когда в полдень следующего дня они оказались точно пред слабосветившимся полем, так переполненным аномалиями, что невооруженным глазом можно было насчитать больше десятка сразу, мало кто удивился. «Дай сюда», — отобрал Роман у Велеса карту, которую тот сейчас хмуро рассматривал. Судя по карте, этот участок был девственно чист. Роман поднял глаза повыше, В трех метрах от земли родился электрический разряд и с громким треском ударил в поверхность, которая по-прежнему источала слабый синеватый свет. «Карты, говоришь? Значит, знаешь, как рассчитать искажения?» «Ну...» — Верес только беспомощно развел руками. «Я же говорю, девяносто один процент точности, так что...» Так что пришлось им топать обратно, уходя по другой дороге. совсем близко проходивший от знаменитого своей мрачной легендой зуба ведьмы. В этот раз ночевали на открытой местности, в своего рода яме, просто большое углубление в земле, имеющее форму неровного, даже скорее рваного овала. Это место находилось на возвышенности относительно остальной местности. В лучшем случае края ямы поднимались над уровнем поля на полметра, Но в перестрелке, если таковая завязывается на открытой местности, даже кочка в 20 сантиметров высотой уже серьезное укрытие, потому что и такая мелкая кочка способна остановить пулю, которая летит тебе точно в лоб. Так что лагерем встали на час раньше заката. Лучших мест под ночевку в пределах видимости не наблюдалось. Четверо расположились кругом, лежа на животе у краев углубления. Остальные спокойно поели, потом сменились. Во время перекура, а после невкусного, но сытного ужина Роман уже во второй раз обратил внимание дежурившего с этой стороны Елдака на единственный серьезный изъян их новой стоянки. «Я понимаю», — кивнул Елдак, по-прежнему зорко оглядывая свой сектор пространства и особенно пристально поглядывая на слабо колышущуюся листву небольшой ивовой рощицы. Она росла в чистом поле, всего в десяти-пятнадцати метрах от них — и, в принципе, могла бы стать плацдармом для атаки неприятеля как мутантного типа, так и вполне нормального двуногого. «Хорошо, что понимаешь». Роман снова посмотрел на эту рощицу. В сомнении пощупал пояс. «Рома, это не очень разумно. Их у нас немного, а на такую рощицу...» Велес щелчком отправил бычок через невысокий край ямы в сторону Ив. «Гранат пять уйдет!» «Может, вручную вырубим ее нахера? Поступило тут предложение, раздавшееся из нагловатого лица, даже здесь, посреди аномального пространства зоны, не утратившего своего вечного выражения вызова всем и каждому. «Не пари херни, гоп!» Мурка, шмыгнув носиком, заворочалась на своем месте, потрепала рюкзак, уложенный на манер подушки, отчего мягче он не стал, и продолжила. «Мы часа два будем ее ножами стричь, а уже темнеет». «Схарчат!» Койот контролировал южную часть импровизированного редута и сейчас шумно с хлюпом вздохнул. «Там зверье бродит. Много разных!» Велес переключил рычажок на автомате, приподнялся и высадил очередь по южному направлению. Метрах в ста от них кто-то яростно зарычал, чуть левее и ближе к стоянке некто печально завыл. Последний стал видимым и, брызгой кровью, ускакал в поля. Причем сначала он бежал, а спустя минуту встал на четыре лапы и натурально ускакал. «Не спать, бойцы! Смотрите в оба!» После чего прилег и, глубоко вздохнув, закрыл глаза. Его примеру последовали Гоп, Мурка, Док и Китаец. Вскоре почти все они спали. Им предстояло спать половину ночи, после чего они заступят на дежурство, сменив своих товарищей на посту. Полную ночь, без необходимости сторожить лагерь, проспал только сам босс. Должность у него такая, ему излишне перенапрягаться по рангу не положено. Никаких особых инцидентов за ночь не случилось. Только под утро откуда-то появилась троица зомби. Не желая тратить пули попусту, мертвецов пристрелили из зари. Три пули, три кровавых пятна и куча кровавых ошметков в радиусе 50 метров. «Заря» определенно оказалась идеальным оружием для борьбы с ожившими покойниками. На рассвете отряд приступил к завтраку по вчерашней схеме. Рощицу на этот раз сторожил Гоп. Поели в молчании, без лишних разговоров и стрельбы. Кажется, мутанты совсем не рвались нападать на такого опасного и многочисленного противника. Когда завтрак уже подходил к концу, Гоп вдруг поднялся и вышел из ямы. Сделал несколько шагов в сторону рощицы, остановился. Вытянулся по струнке и замер, будто окаменев. «Гоп, назад вернись!» — рыкнули ему в спину сразу несколько голосов. Парень услышал. Повернулся к ним. С пистолетом в руках. Прежде чем кто-то успел понять, в чем дело, гоп нажал на курок. «Пуля Зарей — вещь серьезная. Практически это мини-граната». а по убойной силе она ничем не уступает наступательной противопехотной. За этим исключением, что осколков от пули Зари никогда не было много, в лучшем случае десяток очень мелких металлических, сильно исковерканных бляшек. Эта пуля с легкостью могла оторвать конечность человеку, стоявшему в пяти сантиметрах от взрыва. При выстреле в толпу оторванные конечности можно было собирать лопатой, но основная ее сила была в другом. пуля должна была войти в тело, и тогда происходил взрыв. Вот при такой эксплуатации заря не оставляла раненых или увечных. Вот с этим моментом и переключился легкий облом. Пуля врезалась в спину Велеса, доедавшего концентрат нового поколения. Кроме усиленной калорийности, сия жиденькая кашица обладала персиковым вкусом, делавшим ее отвратительной, отдававшей карбидной крошки вкус просто мерзким. То есть вполне терпимым для поедания. Взрыв грянул красивый. Феррис на мгновение накрыла ярким красно-желтым огненным цветком, слегка подпалила ладони, с коих сняты были перчатки, немножко испортила красоту ресниц и обдала жаром щеки. Но в целом это все, что смогла сделать пуля. Архонт поглотил энергию взрыва, мгновенно затвердев, от чего Боссу сперло дыхание, а не проглоченной порцией кашки. веселой струйкой вылетела прочь из плотоядного человеческого рта. Еще плащ вот загорелся. Собственно, после взрыва он большей частью мгновенно выгорел, и сейчас на Велесе висела частая тонкая металлическая сетка, соединявшая кусочки полы плаща, два рукава с огрызками плеч и пару лоскутов, активно дымящихся у пояса. Его архонт сожрал почти всю энергию, направленную в спину, А вот остальная энергия взрыва свободно двинулась рассеиваться по пространству. Парней раскидала в разные стороны. Мурку и вовсе выкинуло далеко за пределы ямы. «Какого хера гоп?» — взвыл босс, едва отпустили тиски Архонта. Сие он, считай, орал, уже стоя на ногах, с такой же зарей в руках. Слабо горевшие, но совсем не слабо дымившиеся останки плаща пока были на нем. Сбросить их он не мог, без риска получить вторую пулю. Только вот... «Гоп! Твою мать! Ты что твори?» Веля замолчал. Голос как обрубило. Нагловатое лицо парня изменилось. Сильно. Оно было пустым, спокойным и не следа задорного огня в опустевшем взгляде. «Брось пушку, Гоп!» рявкнул Роман, нацеливая в лицо парню винтовку. Он после взрыва первым оклемался и сразу же начал действовать. «Гоп умер!» мрачно проговорил босс, и оружие в руках Романа дрогнуло. Он сейчас тоже обратил внимание на странности, появившиеся в лице парня. «Где-то рядом контролер». А Гоб сейчас смотрел на Велеса абсолютно пустыми глазами. Секунды три смотрел, потом повернул пистолет к себе боком, посмотрел на него. «Почему ты не умер?» — раздался голос парня. Именно его голос, но такой же пустой, как и его глаза. Никаких эмоций, только набор звуков. «Случилось чудо! Волшебник изумрудного города меня спас!» — рыкнул в ответ босс. «Кто это?» Этот вопрос удивил даже елдака, сейчас пытавшегося встать на ноги и каждый раз падавшего обратно с злобным взрыкиванием. Но вот что поразило конкретно всех, кто мог сейчас соображать, Гоб начал искать взглядом. «Кого он тут искал?» «Надо полагать, волшебника изумрудного города». Велес послал Роману взгляд, и тот, едва заметно кивнув в ответ, начал смещаться на более удобную позицию, чтобы положить Гопа парой пуль в незащищенное тканью Архонта лицо. Но контролер их опередил. Гоп повернул пистолет дулом к себе, направил его в свой же живот и нажал на спуск. На мгновение он пропал в огненной вспышке, Взрывная волна опрокинула Велеса на спину, а Романа, находившегося на два метра дальше от взрыва, едва заметно качнула. Все-таки Заря не рассчитывалась на массовое поражение, и ее убойной силы на взрыв той же РГД не хватало. На миг всех ослепило вспышкой. А когда зрение прояснилось, они увидели Гопа на том же самом месте. Архонт поглотил энергию взрыва и не дал ему упасть. Только вот на кистях рук этой чудесной вещицы не было, и на лице тоже. Правая кисть парня, сжимавшая пистолет, сейчас свободно висела на нескольких жилках, а лицо походило на подгоревшую отбивную. Кровавая маска, на которой обуглилась лишь часть кожи. С подбородка вместе с нижней губой кожа сошла у всех на глазах и упала к ногам Гопа. Только он сам не падал замертво. Дымящееся лицо опустилось вниз, левая рука пощупала невесомую ткань Архонта. Потом Гоп резко выпрямился. Глаза, точнее левый глаз, правый вытек и сейчас тихонько капал со щеки прямо на броню. Посмотрел на отряд и шесть стволов, нацеленных ему в лицо. Миг промедления, и он вновь поднял пистолет. Только направил его опять не на своих бывших спутников. Гоп выстрелил себе в лицо. Взрыв в капюшоне Архонта получился зрелищным. Струя огня, крови и размолотых в крошку костей выплеснулась из овала, образованного капюшоном, и пролетела метр три, едва не подпалив Велеса. Если бы не откатился в сторону, то подпалило бы точно. Гром взрыва стих, пламя погасло, и капюшон сложился на месте, где недавно была голова. Ноги парня подкосились, он упал на колени. Спустя мгновение рухнул грудью вперед. «Контролер!» — взвыл Велес, не питая ни капли страха, но зато полный настоящего бешенства. «Этот пидор где-то рядом! Роща!» — почти зарычал Роман, потому как вокруг, на много десятков метров, ничего похожего на двуногое или четвероногое существо не наблюдалось. Краткий миг затишья... И отряд, полностью пришедший в себя после взрыва, нарисованного гопом на спине своего босса, начал полить из того, чем вооружился. Винтовки, пистолеты и две зари обрушили ураганный шквал огня на красивую зеленую рощицу. Ее превратило в прибрежный лес мертвого моря в первые же секунды стрельбы. От былой красоты ивовых зарослей остались только переломанные и опаленные тоненькие ветки, кое-где сохранившиеся листья. Зато кто-то там истошно завопил, вылетел на чистое место и, поймав еще десяток пуль, пробивавших его тело на вылет, убежал к горизонту сильно кривым зигзагом. Причем бежал он просто с необыкновенной скоростью. Спринтеры олимпийские рядом с такой стремительностью. Просто детишки, после кашки манной, решившие побегать на заднем дворике родительского домика. Но был один заметный нюанс. Контролер скакал по местности... так обильно брызгая кровью, что казался маленьким черным фонтанчиком. И это обстоятельство пробудило в одном из бойцов древние инстинкты охотника. Азартный блеск в глазах и с винтовкой наперевес кайот рванул следом за убегающим мутантом. Кайот, куда?» — окликнули парни практически одновременно Велес и Роман. Кайот не ответил. Он бежал по полю на приличной скорости, казалось, забыв, что в этом микромире «Быстрый бег может кончиться в центре пространственной аномалии». «Черт, вот урод!» — буркнул Роман, не испытывавший особого желания пуститься в погоню за слетевшим с катушек бойцом. «Все живы?» В ответ раздался нестройный, лишенный всякого энтузиазма, здоровый русский мат. «Значит, все!» «Рома, монгол, помогите парню похоронить!» — позвал Велес, сейчас снимавший с обезглавленного тела все, что можно было использовать. Патроны, содержимое кармашков, инвентарного пояса, запасные обоймы. В общем, все. Эти вещи были, кроме дисков, разделены между бойцами. Помощь Монгола и Романа потребовалась, когда начали снимать Архонта. «Попробуем донести эту вещь обратно. Остальное...» Велес раскрыл рюкзак парня, достал оттуда цилиндр. Роман только сплюнул. Он-то на миг решил, что Велес говорит о настоящих похоронах. Впрочем, пару секунд размышлений, и, совсем не испытав удовлетворения, Роман был вынужден признать. Закапывать в землю бойца в таком снаряжении нельзя. Даже нано-одежка ГОПа уже большой риск. Их нельзя тут оставлять. Необходимо либо унести с собой, либо уничтожить. «Отойдите подальше», — произнес Велес, когда парню уложили руки и ноги так, что он теперь лежал, вытянувшись солдатиком. Босс встал над ним и взял двумя руками цилиндр. Глубоко вздохнул, задержал дыхание и кратким рывком ладони в противоположные стороны стронул по резьбе две половины цилиндра. Дальше он осторожно раскручивал цилиндр, пока не появился едва заметный зазор между его половинками. Здесь рывком развел руки в стороны, стараясь, чтобы они прошли точно над телом парня, после чего цилиндр бросил, а сам отошел подальше. А народ имел возможность увидеть, почему эту вещь назвали «серый свет». Над телом Гопа зависла сероватая дымка, секунду напоминавшая пепел. Она начала медленно оседать, наливаясь каким-то слабым внутренним светом, и чем ближе она подбиралась к покойному, тем сильнее становилось свечение. «Серое, призрачное свечение». Осевшие на тело гопа частицы распространяли уже такой сильный свет, что предметы одеяния начинали отбрасывать ясно видимые тени. Миг и песчинки мельчайшего порошка с шипением вгрызлись в броню парня. Там, где падала всего одна песчинка, целый сегмент наноматериалов плавился подобно воску горящей свечи. Но свет на броне не остановился. Он проникал дальше, расщепляя плоть. Очень скоро тело Гопа превратилось в мешанину оплавленной, местами обугленной плоти, брони, одежды и костей. Свет быстро сходил на нет. Когда он померк вовсе, в оплавленном куске материи уже трудно было увидеть хоть что-то, отдаленно напоминавшее человеческие формы. Из этого невозможно выделить даже ДНК, не то что молекулы для работы с материалом. Народ, давно оклемавшийся от последствий знакомства со слабой ударной волной Зари, стоял толпой в яме и наблюдал действие серого света от начала до конца. Мурку подташнивала, остальные держались более-менее. Подождем Кайота, спросил Роман, когда Велес закончил. Нет, мы идем по его следу. Мрачным лицом бойцов Велес шел, нужно пояснить свое решение. Парень уже, скорее всего, мертв. Но мы должны убедиться, что его амуниция не может быть кем-либо воссоздана. Вперед!» Шли молча, в основном. Только на десятой минуте пешего пути, Роман спросил, «Сколько до выброса?» «Еще три дня». Через несколько минут Велес купил к ответу слова, не шибко их вившие. «Если информация верных верна. Но я чувствую, даже знаю, они правы. Еще час они шли в полном молчании, настороженные, готовые к чему угодно. Все были уверены, что ищут трубка йота. Особых переживаний по этому поводу у них не было, как и по поводу смерти Гопа. Им всем платили за эту работу, и платили не кисло. Выбор у них, как и у Гопа, не было, и любой из них прекрасно понимал, что прежде всего нужно думать о себе и уж потом о других». А кроме того, особых приятельских отношений среди них в основном не возникало. В рядах организации на столь увлекательной и жутко опасной работе дружеские или любовные отношения вообще были редкостью. Секс – это да, сплошь и рядом. Но слюнявые отношения из телесериалов здесь были столь же редки, как реальность жизни в тех же сериалах. На втором часе пути Сильно отклонившись от цели путешествия, они вошли в неглубокий овраг, по которому, весело журча, тёк чистый, вероятно, родниковый ручеек. И вот по этому ручейку им навстречу шлепал некто, окровавленный лицом, но вполне довольный. Этот некто держал в одной руке автомат, а во второй — «Ёбаный насос!» Усяй так один вслух выразился, но мысленно нечто подобное произнесли все. Койот как раз им помахал рукой, которая вторая. Там у него голова была. Большая, шишковатая, с закатившимися глазами и жуткой оскаленной пастью, полной острых клыков. Подойдя ближе, койот бросил эту голову к ногам друзей. Она, подпрыгивая к ним, подлетела и упала на земь шеей, судя по виду раны, отпиленной ножом. И, судя по виду этой морды, резали голову еще при жизни существа. Не хотел подыхать, но шпиговал свинцом, ноги разнес в лоскуты, а он все живой падла был. Уползти хотел, — пояснил кают, пнул голову, отправив ее катиться по ручейку в припрыжку. Запчасть несчастного мутанта, сегодня нарвавшегося на зверя пострашнее него самого, улетела куда-то вниз, гонимая как силой пинка, так и течением воды. — За все ответил гнида. «Да ты, блядь, прям маньяк, братан!» — хлопнул его по плечу, явно восхищённый усяй. «Я охотник», — скромно улыбнулся Кайот. Когда его Семён по плечу хлопнул, смущённо сопя, койот улыбаться начал криво и вежливо прошипел просьбу больше не пытаться сломать ему плечо. Семён поспешно отошёл в сторону, даже покраснел весь. Они вернулись на прежний курс, и в этот раз карта не подвела. путь был относительно безопасен. Они потеряли некоторое время, обходя настоящие коридоры из аномалий, напоролись на стаю кабанов и ее тоже решили обойти. В общем, как часто это бывает в зоне, путь длиной в один километр превратился в три, а потом и пять километров. Поплутать пришлось, как самым настоящим сталкером. В итоге к вечеру они не только не миновали зуб, оставив его и его тайну далеко позади, но даже не поравнялись с ним. И, как начал подозревать Велес, сильно отклонились на восток от запланированного маршрута. Лагерем встали в одном удивительном месте, которое пейзажем поразило даже Семена, соображавшего не шибко быстро. Среди редкой группки деревьев стоял бронетранспортер, жутко исковерканный. Судя по тому, как покорежило даже броневые пластины и оплавила некоторые детали... Машину протащило не по одной аномалии и не раз гнуло в бублик. «Есть же дебилы на свете!» — прочел памятную эпитафию Виллис, когда все налюбовались на жестоко измочаленный транспорт. «Действительно, в месте, где и бегом передвигаться, почти всегда стопроцентный риск угодить в аномалию, кто-то отважился покататься на бронетранспортере. Смелость — вещь хорошая, но порой она переходит все границы». и превращается просто в безумие. О машине быстро забыли, начав видеть в ней просто деталь пейзажа и хороший бруствер на случай нападения. Так что ввиду отсутствия лучших мест, место гибели военной машины избрали временной стоянкой. И планы на вечер у них были простые. Поесть, поспать, утром проснуться съеденными каким-нибудь мутантом и, наконец, разобраться, куда их занесло. Все задачи они выполнили на отлично, кроме последней.